Наталья Митина. Дизайн интерьера. Как открыть свое дело. Предисловие. Путеводитель для дизайнеров. Летом 2008 года я обшаривал интернет в поисках статей о работе дизайнера интерьера для Home i d e s r u портал, а который был создан незадолго до этого и задуман как место для онлайн-тусовки дизайнеров интерьера и представителей смежных профессий. Тексты, обнаруженные мной на сайте Натальи Митиной, дизайнеры из Риги, оказались для меня открытием. Большинство тогдашних дизайнеров интерьера, если и удосуживались обзавестись собственным сайтом, а таких в профессии было меньшинство, размещали там свои контактные телефоны и фотографии, снимки, в лучшем случае, собственноручно сделанных интерьеров, а в худшем — интерьеров, сделанных европейскими и американскими дизайнерами. Наталья же с настойчивостью Джон Роулинг одну за другой писала и публиковала у себя на сайте просветительские статьи о дизайне и профессии дизайнера. Это своеобразное бескорыстное подвижничество внутри вполне коммерческой профессии, завязанной на большие деньги, производило по меркам кризисного 2008 года несколько странное впечатление, но привлекало читателей и, как позже оказалось, клиентов. За четыре прошедших с тех пор года Наталья обзавелась достаточным числом клиентов, чтобы стать членом правления Союза дизайнеров своей родной Латвии. А дневниковый опыт, помимо сайта, она создала еще очень успешный в профессиональной среде блог в l i f e j o u r n a l и природная склонность делиться полученными навыками сделали ее автором выдающейся книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете. Выдающаяся здесь не превосходная степень, а сухое определение. В России отсутствует национальный стандарт образования в области дизайна интерьера, но нет недостатка в учебниках и образовательных курсах по декору и обустройству жилья. Однако ни те, ни другие не рисуют процесс вхождения начинающего дизайнера в профессию так, как он выглядит на практике, с последовательным, без прикрас, описанием всех необходимых шагов и сопутствующих проблем и препятствий. А вот книга Митиной не грешит этим недостатком — И к тому же в ее основу автор заложил а свой личный опыт практикующего дизайнера. Результат — каждая глава, посвящена ли она выбору способа и места учебы или тонкостям авторского надзора и создания портфолио, это сплав теории, практического опыта и кейсов из жизни автора и многих других дизайнеров. Многих других, потому что в процессе написания этой книги Наталья систематизировала и обобщила огромное количество сведений, почерпнутых из профессиональных дискуссий на дизайнерском форуме Home Ideas. Она посвятила немало времени встречам с коллегами, чтобы изучить и обобщить их первоначальный опыт работы в профессии, излюбленные способы привлечения клиентов и рабочие практики. Все это делает книгу Натальи Митиной бесценным источником информации как для студентов школ дизайна интерьера, а также и для тех, кто только раздумывает о возможности начать карьеру в индустрии об у с т р о й с т в а интерьеров. Как не подпасть под влияние распространенных иллюзий о дизайнерском ремесле? Как избежать ошибок при выборе школы или института? Как сделать первые шаги? Как превратить ремесло в профессию и обзавестись собственным кругом клиентов? Обо в с е м этом в книге рассказывается максимально откровенно и подробно. Не упущена ни одна деталь. Например, в главе об оборудовании, потребном для полноценного функционирования вашего будущего дизайн-бюро, исчерпывающим образом разбираются вопросы о лазерной рулетке, принтере и ежедневнике, в котором вы будете вести записи, планируя свою работу. То, что в профессии дизайнера интерьера лежит за рамками творчества, Реклама, поиск клиентов и переговоры с ними, выращивание себя как бренда на рынке — все это до сих пор находится в нашей стране на периферии программ обучения дизайнеров. Благодаря книге Митиной появляется руководство в духе «бери и делай». Для начинающего дизайнера эта книга — способ сделать свой путь в профессии более продуктивным и увлекательным. Для профессионала — шанс расширить свой арсенал инструментов работы с заказчиками и самопрезентации. Для всех участников индустрии дизайна интерьера возможность взглянуть на отрасль и профессию сверху, расширить свое видение профессии. Опыт показывает, что в любой профессии наибольшего успеха достигают специалисты, которые никогда не прекращают заниматься самообразованием. Труд Митиной не заменит ни библиотеку книг и учебных материалов по дизайну интерьера, ни систематическое образование в области дизайнерского ремесла. Но он станет путеводителем, который позволит определить стратегию учебы, выбрать школу дизайна, составить план входа в профессию, стартовать и начать зарабатывать деньги. Ведь дело дизайнера — зарабатывать деньги, делая мир красивее, а людей — счастливее. Кирилл Горский, шеф-редактор российского издания Forbes Real Estate с 2006 по 2008 год, администратор форума дизайнеров интерьера форум homeideas.ru. Об авторе «Кто я такая и почему пишу эту книгу». Наталья Митина, архитектор и дизайнер интерьера, руководитель студии «Концепция», член Союза дизайнеров Латвии. Я, наверное, редкий человек. Дизайнером мечтала стать с самого детства, долго и целенаправленно шла к этому, осуществила свою мечту и не разочаровалась. с т р а с т н о и навсегда влюблена в свою профессию и считаю, что это главный, а, возможно, и единственный залог успеха. Итак, позвольте рассказать немного о себе. Я выросла, живу и работаю в Риге, столице Латвии, бывшей республики, бывшего СССР. Это наложило довольно серьезный отпечаток на выбор профессии, точнее, на выбор учебного заведения после школы. Дело в том, что я хотела стать дизайнером, но колебалась между дизайном одежды и интерьера. В 1995 году, когда настала пора выбирать учебное заведение для получения среднего образования, моей семье показалось, что русской девочке тяжело будет пробиться в сфере дизайна одежды в Латвии. Традиционно все успешные модельеры принадлежали к титульной нации. Возникло предположение, что в сфере дизайна интерьера сделать это будет легче. с л о в о сказать, мы ошиблись. Большинство архитекторов и дизайнеров высокого уровня также были латышами. А к тому моменту, как я начала работать самостоятельно, эта ситуация выровнялась в обеих сферах. Словом, я поступила в Рижский строительный колледж на отделение архитектуры и реконструкции и успешно его окончила. Поступала я туда именно с мыслью о том, что по окончании буду работать дизайнером интерьера, а архитектурное образование даст мне определенный бонус. Но устроиться на работу дизайнером оказалось не так-то просто. Я несколько лет проработала в архитектурных бюро Риги, помощником архитектора, а затем архитектором. Удалось получить опыт согласования проектов и подготовки строительной документации. В какой-то момент я поняла, что надо что-то менять, двигаться к своей изначальной цели более уверенно. Поэтому я поступила на отделение дизайна и н т е р ь е р о в в Балтийскую международную академию и окончила ее с лучшим на всем потоке результатом и красным дипломом. Во многом благодаря предыдущему образованию и опыту работы. После окончания учебы в Академии я вновь предприняла попытку устроиться на работу дизайнером интерьера, и снова мне это не удалось. Меня с большой охотой взяли на место архитектора, хотя и была договоренность с работодателем, что интерьерные проекты у меня будут. Но за несколько месяцев работы они так и не появились. Примерно в это же время мне стали поступать заказы на дизайн интерьера со стороны, каким образом, я расскажу позднее. Поэтому я решила, что смогу уйти в свободное плавание без особого ущерба для своего финансового благополучия. Времена бывали разные. Вскоре грянул кризис 2008 года, но я ни разу не пожалела о принятом решении. Сейчас я руковожу студией архитектуры и дизайна «Концепция», в которой кроме меня работает еще пять человек. Я являюсь автором более 100 проектов дизайна интерьера и более 20 публикаций в различных профессиональных изданиях. Я член Союза дизайнеров Латвии. Несколько раз становилась лауреатом премии Союза дизайнеров в номинации «Проект года» и других архитектурных премий. С моим портфолио и подробной биографией можно ознакомиться на сайте моей студии. Собственно, я веду к тому, что именно меня натолкнуло на мысль о написании этой книги. В первую очередь, это недостатки системы образования на территории бывшего СССР. Профессия дизайнера интерьера сейчас в почете, и редкий вуз не открыл отделение дизайна интерьера. О качестве образования мы поговорим позднее. Важно и то, что во многих программах отсутствуют курсы, посвященные ведению бизнеса. Если в учебном плане и есть предмет маркетинг и основы бизнеса, часто он абсолютно абстрактный, не привязанный ни к особенностям реалия бизнеса на постсоветской территории, ни к сфере дизайна, а она все-таки весьма специфическая. Кроме того, не все преподаватели практики, и даже если это так, не все они бизнесмены. Многие, в том числе студенты, считают, что главное – талант, и именно он обеспечит успех, но это, мягко говоря, не соответствует действительности, и мы знаем массу тому примеров среди архитекторов и художников прошлого. Талант некоторых при жизни так и не был оценен, а другие, хотя и являлись признанными мастерами, многие годы провели в бедности. Во-вторых, конечно, специфика самого дизайна интерьера как бизнеса. Уже появилось много книг российских и украинских авторов об особенностях предпринимательства на просторах бывшего СССР. Ведь всем понятно, что европейские и американские бизнес-модели зачастую к нам неприменимы. Но и сфера деятельности дизайнера интерьера настолько специфична и имеет такое количество подводных камней, что, на мой взгляд, она требует отдельного разговора. Третье. Отсутствие хоть какой-то нормативной базы и стандартов профессии на законодательном уровне позволяет легко войти в этот бизнес большому количеству недостаточно подготовленных людей. Может, и не по злому умыслу, а по незнанию они снижают уровень и престиж профессии дизайнера, а от этого страдают абсолютно все. Уже от многих коллег я слышала, что дизайнерам интерьера представляться чуть ли не стыдно, ибо имидж профессии основательно подмочен. Поэтому я считаю очень важным помогать расти и приходить в бизнес действительно квалифицированным молодым с п е ц и а л и с т а м Именно к ним, а также к тем, кто готов не жалеть сил, чтобы стать одним из них, обращена эта аудиокнига. Проблема, возникающая из-за отсутствия нормативов и стандартов профессии дизайнера, размыты е границы ответственности. Чем именно занимается дизайнер интерьера? Что входит в его компетенцию? А что выходит за ее рамки? Разнообразие ответов на этот вопрос вызывает смех сквозь слезы. Увы, на просторах нашей родины на дизайнера могут навесить буквально все, вплоть до расчета количества кабеля, который будут прокладывать электрики. Мало того, что заказчики не знают, что должен, а что не должен делать дизайнер интерьера, дизайнер сам зачастую этого не знает. Непонятно даже, что такое в принципе дизайн. Работа, с одной стороны, творческая, а с другой – сугубо прикладная, ограниченная жесткими рамками технологических решений, эргономики и пожеланий заказчика. Проектная деятельность, художественное конструирование — это всего лишь некоторые больные вопросы сферы дизайна интерьера, лишь беглый взгляд на них. Большую часть не решить написанием обычной книги. Эти проблемы должны решаться на законодательном уровне. В данный момент я как раз вхожу в состав группы дизайнеров интерьера, которая консультирует команду Министерства развития Латвии при подготовке нового закона о строительстве. Вследствие ранее упомянутых проблем у новичков и молодых специалистов возникает огромное количество вопросов, которые они задают и на форумах, и в личном общении, и по переписке. Я регулярно получаю письма с просьбами помочь разобраться в процессе работы над дизайн-проектом, что входит в его состав, как формируется стоимость работы, как составлять техническое задание и работать с клиентом. Также я нахожусь в постоянном контакте с коллегами из Латвии, России, Украины и других стран. Мы обсуждаем с ними вопросы организации и развития бизнеса, продвижения наших услуг на рынке. Мы все вместе на ощупь продвигаемся вперед методом проб и ошибок, постоянно обмениваясь опытом. Эта аудиокнига – попытка ответить на вопросы новичков и обобщить мой личный опыт и опыт моих коллег, а также выделить информацию, полезную именно дизайнерам интерьера из потока книг о бизнесе. Я не претендую на полноту информации или на ее абсолютную верность. Это лишь эмпирический материал, который слушатель может принять на веру, опробовать или отбросить. Я не специалист по бизнесу и, возможно, далеко не самый успешный дизайнер. Но я занимаюсь своим делом с огромной любовью и хочу поделиться накопленным опытом с теми, кто влюблен в свою профессию так же, как и я, но еще только начинает свой путь».